Старший сын в королевской семье занимает это положение со своего шестнадцатого дня рождения. С этого дня будущий король несет полную ответственность за управление шестью герцогствами. Обычно он принимает на себя те обязанности, которые менее всего занимают царствующего монарха, а таковые могут быть очень разными в зависимости от положения в стране. При короле Шрюде принц Чивыл первым стал наследником престола. Король передал ему все дела, относящиеся к внешним границам, военные действия, торговлю и дипломатию, и, как следствие, неудобства длительных путешествий и походной жизни в военных лагерях. Когда чивол отрекся от престола, наследником стал принц Верити, который унаследовал все тяготы неопределенности войны со островитянами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 Мне она не нужна. Я посмотрел вниз на свою расшитую ночную рубашку, но богатое покрывало. Что-то показалось мне странным, но сил, чтобы ломать голову, не было. — Что ты здесь делаешь? — спросил я шута. Он тяжело вздохнул. — Я ухаживаю за вами. Присматриваю за вами, когда вы спите. Я знаю, вы считаете, что это глупо, но я ведь и есть дурак.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 Его нежность смутила меня. Это был не тот шут, которого я знал, полный насмешек и загадок, хитрых уколов, каламбуров, искусных оскорблений. Я внезапно почувствовал себя растянутым, как старая веревка, и таким же потрепанным. Тем не менее, я попытался сложить два и два. «Значит, я в оленьем замке?» Он медленно кивнул. «Конечно!» — огорченно сжал губы он.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 Им не нужны были не племенные стада, не даже красивые женщины, которых можно взять в жены, не юноши, которых можно посадить за весла на галерах. Густошерстные овцы будут изувечены и убиты. Копченый лосось раздавлен грязными сапогами. Склады шерсти сожжены, винные погреба разгромлены. Пираты возьмут заложников, да, но только для того, чтобы перековать их.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 как растворяющийся в вине яд. Те из островитян, что остались на пристани, обыскивали корабли, привязанные к причалу. В основном это были маленькие открытые плоскодонки, но было еще два рыболовных судна и одно торговое. Их команды постигла быстрая смерть. Нистовое сопротивление моряков было тщетным, как истошное кудахтанье домашней птицы, когда ласка залезает в курятник. Я слышал отчаянные голоса гибнущих матросов,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 Я не мог ничего сделать, только смотрел. Я тяжело закашлялся, потом обрел дыхание и заговорил. «Если бы только я мог понять их, — сказал я шуту, если бы только я знал, чего они хотят. Нет никакого смысла в том, что делают пираты красных кораблей. Как мы можем сражаться с ними, если не знаем причины, по которой они воюют?» «Они?»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 «Слишком многое в движении, Ваше Величество. Будущее разливается там во всех направлениях, рассказывая все, что видишь». «Они сложили песню об этом городе», — глухо проговорил Шут. Он все еще сжимал мое плечо. Даже сквозь ночную рубашку я чувствовал, какими холодными были его длинные сильные пальцы. Дрожь пробежала по его телу, и я почувствовал, как трудно ему стоять возле меня». Когда ее поют в таверне и стучат по столу кружками с Элем, все это кажется не таким ужасным. Можно вообразить, какое храброе сопротивление оказывали эти люди. Они сражались, они не сдавались. Ни один человек не был взят живым и перекован. — Ни один? — Шут замолчал. Он пытался скрыть надрыв, звучащий в его словах, пытался говорить мягко. — Конечно, когда вы пьете и поете, вы не видите крови,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 Я пытался вспомнить увиденное. «Что это была за женщина? Она что-то значит?» «А...» Шут теперь выглядел еще более усталым, но пытался держаться. «Женщина в элистой бухте?» Он помолчал, как бы копаясь в памяти. «Нет, у меня ничего нет. Все это так запутано, мой король. Так трудно понять». «У Молли нет детей», — сказал я ему. «Это не могли быть ее дети». «Молли?» «Ее зовут Молли?» — спросил я. В голове у меня стучало. Внезапно ярость овладела мною. «Почему ты так мучаешь меня?» «Мой лорд, я не знаю никакой Молли. Пойдемте, вернитесь в вашу постель, а я принесу вам немного поесть». Он помог мне встать на ноги, и я принял его помощь. Я снова обрел голос. Я плыл. Взгляд мой то фокусировался, то снова затуманивался.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 Подумалось мне. Вот что на самом деле значит быть старым. Не больным, когда в конце концов поправишься. Старым. Когда каждый день становится труднее. Каждый месяц наваливает на плечи новую ношу. Все поплыло, ускользая. «Мне пятнадцать!» Мысль мелькнула и исчезла. «Откуда ты донесся запах обожженного тела и паленых волос?» «Нет. Пахнет жирной тушеной говядиной. нет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 Это мое желание? Или шлюда Мне следовало позволить Шуту уложить меня в постель и дать моему королю отдохнуть. Но Шут все еще владел лакомым кусочком сведений, на котором никак не могли сомкнуться мои щелкающие челюсти. Он жонглировал пылинками знания, необходимого мне, чтобы снова стать самим собой. «Она умерла там?» — требовательно спросил я. Он грустно посмотрел на меня, потом внезапно нагнулся и снова поднял свой крысиный скипетр. Крошечная слезинка жемчужинкой блестела на щеке крысика. Шут сфокусировался на ней, его взгляд снова ушел вдаль, блуждая по пустыне боли. Он заговорил шепотом. Женщина в Элистой бухте. Капля в потоке слез всех женщин и Элистой бухты. Что могло выпасть на ее долю? Умерла ли она? Да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 Лицо ее обожжено, а руки отрублены, но она жива. Короткая... — Перестань! Прекрати это! Умоляю тебя, остановись!» Он замолчал и перевел дыхание. Его взгляд снова сфокусировался. «Перестать — Перестать? Шут закрыл лицо руками и говорил сквозь пальцы. — Прекратить? — Как кричали женщины и листой бухты. — Но это уже случилось, господин мой. Мы не можем прекратить того, что уже происходит. «Когда это так, уже слишком поздно!» Шут поднял голову, и я увидел, что он очень устал. «Пожалуйста!» — умолял я его. «Неужели ты не можешь рассказать мне о той женщине, которую я видел? Внезапно я забыл ее имя и помнил только, что она очень много значила для меня». Он покачал головой, и маленькие серебряные колокольчики на его колпаке устало зазвенели. «Единственный способ узнать...» «Это отправится туда?» Шут посмотрел на меня. «Если вы прикажете, я поеду». «Позови Верите», — велел я ему. «У меня есть дело для него». «Наши солдаты не успеют остановить пиратов», — напомнил он мне. «Они только помогут потушить огонь и вытащить из развалин то, что уцелело». «Значит, они должны сделать это», — сказал я серьезно.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 «Неудобство, которое вы причиняете себе, даст хоть один глоток жизни какому-нибудь ребенку, мой господин? Почему вы должны страдать?» «Почему я должен страдать?» Я постарался улыбнуться ему. «Это, конечно, тот самый вопрос, который сегодня ночью сдавал себе каждый житель Иллистой бухты. Я страдаю, мой шут, потому что страдали они, потому что я король, но более всего потому, что я человек и видел, что там произошло. Подумай об этом, шут.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 как и безмятежное счастливое будущее. Я отказался и от того, и от другого, сел в кресло очага и в раздумье смотрел в огонь. Когда барич с первыми лучами рассвета пришел попрощаться, я был готов ехать с ним.